240. Можно заметить, что особо большие потрясения иногда гораздо меньше разрушают организм, нежели малый. Причина в том, что при больших потрясениях начинает особенно действовать психическая энергия, являя мощную защиту. При малых потрясениях и защита не будет сильна. Когда, говорю Нагружайте меня сильнее когда иду в сад прекрасный, то это не будет только поэтическим образом, но практическим указанием. Давно сказано, что в больших потрясениях дух крепнет и сознание очищается. Но в таких процессах главным фактором будет психическая энергия. Потому не будем огорчаться, если она чем-то приводится в действие. Гораздо хуже, когда нечто маленькое подтачивает организм и спасительные силы бездействует Такое положение надо осознать, иначе люди начнут стремиться к малому и удовольствуются ничтожным. Запас психической энергии должен быть пополняем. Без нагнетения она не получит высшую помощь. Даже такая энигматическая пословица «чем хуже, тем лучше» Имеет некоторые основания. Поразительно наблюдать, как утеснение и гонение умножают силы. Можно удивляться, откуда люди черпают силы сносить и противостать поношениям. Та же спасительная энергия, которая очищает сознание, она же создает и оборону. Полюбим же ее и не отгоним легкомысленно. Люди молятся о защите и сами разрушают лучший дар.